Сегодня я расскажу вам один из поучительных хадисов нашего пророка саллаллахи алейхи ва саллям. В этом хадисе он сообщил, какой конец ждёт корешников и тех, кто закрывает глаза на их дияне и сказал: "Меслюль кайма аля худудillah вальваки фиха камасли каумин истахму аля сафина. Фаасаба баъдухум аляха ва баъдухум асфаляха." فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا قرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلقوا جميعا وإن أخذوا على عيبهم نجوا ونجوا جميعا تي كتو سبلوضايب ذا فويدا الله تي كتو بريسطوبايب اخبضني لودين которые бросили жребий для того, чтобы сесть на корабль. И часть из них расположилась на палубе, а другая часть в трюме. Когда те, кто расположились в трюме, желали выпить воды, они поднимались на палубу и, проходя мимо тех, кто расположился там, доставляли им неприятности. Тогда располагавшиеся на палубе решили больше не пускать на палубу тех, кто устроился в трюме. Те, кто устроились в трюме, сказали, давайте продрявим корабль и возьмем воду отсюда и не будем доставлять неприятности тем, кто расположились на палубе. Итак, они начинают делать пробоин в корабле. Если те, кто на палубе, разрешат им сделать то, что они желают, они все погибнут. А если они удержат их, То они все В этом хадисе пророк Салава Али-Ассалям сообщил, что грешников несчастье поразит из-за их грехов, а верующих из-за того, что они закрывали глаза на эти грехи. Значит, если тот, кто знает истину, не объяснит ее неграмотным, следующим и невежественным людям, то кара Аллаха поразит их всех. Всевышний Аллах сказал... وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا искушение, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров в наказании. Это означает, что если тех, кто несправедлив, поразит беда, то она неминуемо поразит и тех, кто закрывал глаза на творящуюся несправедливость и непрепятствуемы. Станет ли Аллах губить людей, которые уверовали в Него, поклонялись Ему и боялись Его? Конечно нет. Аллах, который способен на все, губил, губит и будет губить лишь беззаконников, которые отвергают истину, с которой были посланы пророки. Всевышний Аллах сказал «Валякат ахляк куруна мин кабликум ленна валям» وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نذل القوم المجرمين وباب بينك поколение жившие до вас поскольку они поступали несправедливо и не уверовали в наших посланников и авившихся клявс ясным знамением как мы наказываем грешных людей он окана ربك وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمين توй господь не уничтожал селение, пока не отправлял к из них посланника который читал им наши аяты мы не уничтожали селения если только их жители не были беззаконниками это означает что из-за заблуждения некоторых людей беда может прийти ко всем людям мать праведных Умна Саляма рассказывала, что пророк Салаваи Ва Салям сказал, «Когда среди моей общины возрастет число грехов, тогда Аллах не спошлет беду им всем». Она спросила, «О посланник Аллаха, разве в тот день среди них не будет праведных верующих?» Он ответил, «Конечно будут». Она спросила, «А каким будет их конец?» Он ответил, «Беда, посланная всем» паразит и их. Но затем эти праведные верующие добьются милости и довольства Аллаха. Знайте же, что добиться милости и довольства Аллаха удается не каждому. Да сделает нас Аллах одними из тех счастливых рабов, которых Он позовет в день воскресения и скажет, о обитатели рая. Они ответят, мы здесь, Господь наш, и готовы служить тебе, и все благо в твоих руках. Он спросит: "Вы довольны?" Они ответят: "От чего нам не быть довольными? Господи, ведь ты одарил нас тем, чего не дал никому из твоих творений". Он скажет: "Не одарили ли вас тем, что лучше этого?" Они спросят: "Господи, что может быть лучше этого?" Он скажет: "Отныне я доволен вами". И никогда не разгневаюсь на вас. Это фараон и его знать были очень высокомерными людьми. Естественно, деспот, обладающий миллионной пехотой и шестисоттысячной конницей, должен был чувствовать себя так. Догнав Мусу и его народ на берегу моря, фараон сказал, «Это всего лишь малочисленная кучка. Они разгневали нас, и мы все должны быть насторожи». Тогда Аллах внушил Мусе, ударясь своим посохом по морю. Как только Муса ударил своим посохом по морю, в ней открылось 12 путей. Аллах спас Мусу и тех, кто был с ним, а затем потопил всех беззаконников, преследующих их. Когда Параон тонул, произошел странный случай. Он взмолился и сказал, я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны израиля «Я стал одним из мусульман». Аллах сказал, «Только сейчас? А ведь раньше ты ослужился и был одним из распространяющих нечестий». Да, всегда происходит так. Когда беззаконники попадают в беду, почему-то они вспоминают Аллаха. Вспомните также одного из соплеменников мусы, «Коростного корона Разве собранные им богатства – Спасла его от лечения Аллаха? Конечно нет. Прочтите Писание Аллаха и убедитесь, какой исход ожидает того, кто проявляет неблагодарность Аллаху. В Коране говорится, поистине Каарум был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были обременительны даже для нескольких селячей. В комментариях к этому аяту упоминается, что и эти ключи содержались в 80 сундуках. Представляете, сколько золота и серебра, драгоценных камней, одежд, парчи и других подобных вещей могло быть в сокровища и местах, ключи от которых содержались в 80 сундуках. Соблеменники сказали им, не ликуй, ведь Аллах не любит тех, кто ликует. А посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители. Но не забывай о своей доле в этом мире. Твори добро подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя. И не стремись распространять нечестие на земле. Ведь Аллах не любит распространяющих нечестие. Он сказал, «Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю». Неужели он не знал, что до него... Аллах погубил целые поколения, которые превосходили его мощью и накоплениями. Он вышел к своему народу в своих украшениях. Те, которые живали в мирской жизнью, сказали, «Вот если бы у нас было то, что даровано корону». Поистине он обладает великой долей. Обратите внимание на последующие аяты. А те, которым было даровано знание, сказали, «Горе нам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали правильно, но не обретет этого никто, кроме терпеливых. Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он не мог помочь себе. А те, которые накануне желали оказаться на его месте, наутро сказали, «Ох!» Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Если бы Аллах не оказал нам милость, то Он заставил бы землю поглотить нас. Ох, неверующие не преуспеют. Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Ученые говорили... Благонравный человек будет чувствовать себя спокойно, и люди будут в безопасности от него. А безнравственный человек, наоборот, будет чувствовать себя неуютно, а люди всегда будут страдать из-за него.